Глава 34. Адам Морган. Я получил сообщение от Ребекки, журналистки, которую я попросил помочь, раньше, чем ожидал. На самом деле, я не был уверен, что вообще получу от неё весточку. Она позвонила мне вчера поздно вечером и сказала, что приедет в понедельник днём. Ребекка работает быстро. Она получила всё, о чём я просил. Я не знаю, как она это сделала, но мне всё равно, пока это очищает меня от клейма преступника. Я встал, принял душ, побрился оделся. Это было настоящее достижение, поскольку последние пару дней я был настоящим неряхой. Я даже прибрался. Не смогу вынести ещё одну ночь, проведённую на диване. У меня болит спина, но лучше диван, чем койка в тюрьме. Поскольку наш матрас был выброшен во время уборки места преступления, я заказал новый онлайн. Я не получу от этого много пользы, если меня осудят. но в то же время я выбрал самый дорогой. С простынями, самым большим количеством нитей, самыми мягкими подушками и на матрасникам. Если это мои последние две недели в собственной постели, пусть они будут роскошными. Сара не звонила с момента нашей встречи в пятницу вечером. Я надеялся, что она заглянет снова, но после того, как в новостях появилась эта история, я предположил, что она затаилась. Я сижу на диване, одетый в старые джинсы и фланелевую футболку. листая свой потрёпанный экземпляр исправлений, задаваясь вопросом, почему моя карьера не пошла по тому же пути, что и у мистера Франзена. Но мне достаточно прочитать всего одну страницу его произведения, чтобы осознать, почему. Звонит телефон, я наклоняюсь, чтобы поднять трубку, даже не успевая поздороваться. «Адам, это Дэниел. Отличные новости. У меня уже есть несколько предложений». «Ты что, продал книгу?» Я даже не соглашался её писать. «Адам, ты и я одно и то же. Мы оба любим деньги. Не будь идиотом. Это шанс, который выпадает раз в жизни. Я говорю о семизначных цифрах, контрактах на фильмы и прочей ерунде». Он замолкает, ожидая, что я соглашусь. Я слышу его тяжёлое дыхание от перевозбуждения. Мои глаза загораются, когда я думаю о деньгах, славе и власти. На моём лице появляется улыбка, И чем дальше, тем больше я мечтаю о том, какой могла бы быть моя жизнь. Отлично. Но я собираюсь написать правду. Никакой собачьей чуши под названием «Я убийца». Это прекрасно. В наши дни людям больше нравятся тру-крайм. Я устраиваю аукцион, так что приступай. Я буду на связи, приятель. Телефон щёлкает, и откладываю трубку, и мгновение сижу в оцепенении. Чёрт возьми. Все мои мечты наконец-то сбудутся. Я сажусь за свой стол. Эта история сделает мою карьеру, она заставит людей узнать, кто такой Адам Морган. Хрустнув костяшками пальцев, открываю пустой документ в Орде. Адам Морган — убийство, которое он написал. Раздаётся стук в дверь, я удивлённо поворачиваюсь, и тут до меня доходят. Чёрт, я совсем забыла о Ребекке. Я не могу позволить ничему встать на пути выяснения правды. Эта книга ничего не будет значить, если я останусь гнить в тюремной камере. Или, что ещё хуже, умру. Закрываю ноутбук и спешу открыть дверь. Ребекка входит прежде, чем я успеваю её пригласить. Её волосы собраны в тугие локоны, щёки олеют румянцем. «Это было быстро», — говорю я, когда она снимает пальто и шляпу и садится на диван. «Я работаю быстро, а у вас не так много времени». говорит Ребекка, подбирая исправление. Бросает на неё взгляд и кладёт на кофейный столик. «Если б только он мог быть моим преподавателем литературы». На её лице хитрая улыбка. «Тогда вы не учились бы в местном колледже, не так ли?» «Моя ревность прорывается наружу. Я могу сказать по её глазам. Она знает, что её комментарий сделал своё дело». Проницательность Ребекки впечатляет. «В любом случае, вы правы». «У меня не так много времени. Принести что-нибудь, выпить?» Ребекка качает головой, и я присаживаюсь к ней на диван. Она достаёт пару папок с файлами и раскладывает их перед собой. «Готовы?» Я киваю. «Хорошо. Итак, первого мужа Келли, ну или Джены, звали Грег. Они были женаты полтора года. Поженились, когда им было по двадцать. Вы уже знаете об убийстве, у ликах и о том факте, что Скотт Саммерс помог ей выйти сухой из воды. Они вдвоём уехали из Висконсина после того, как дело было закрыто, и обосновались здесь, в округе Принц-Уильям, штат Вирджиния. Она листает бумаги, я выбираю случайные страницы и просматриваю их. Большую часть из этого я уже знаю. Где новая информация? Его семья или что-то в этом роде? Я доберусь до этого. Да, его родители всё ещё живы, но я не смогла много узнать о них. Отец работает в сфере коммерческой недвижимости, А мать много занимается волонтёрской работой. Не похоже, чтобы они имели к этому какое-то отношение. Им за 60. Сюда их не притянешь. Да, это похоже на правду. Я не могу представить, что моя собственная мама может быть замешана в каком-то жестоком убийстве. Но опять же, Гарольд Шипман, он же доктор смерть убивал людей, когда ему было за 50. Одна пара из Миссури увлеклась убийством бродяг в свои 70. Так что возраст на самом деле ничего не значит. Если больше ничего не выяснится, попрошу Ребекку покопаться поглубже в том, где они находились, когда Келли была убита. Дело вот в чём. У грега был брат. Его зовут Николас Миллер. Основываясь на том, что я смогла раскопать, это не так уж много. Я полагаю, что он живёт в этом районе. Это должен быть он. Кто ещё мог заходить убить Келли? Где он живёт, где он работает? Давайте найдём его. Вот и всё. Это мой спасательный круг. Моё чудо. Всё будет хорошо. Видите ли, в чём дело. Я позвонила домой и поговорила с его матерью. Разговор, который у меня был с ней, также объясняет, почему я не думаю, что родители имеют к этому какое-то отношение. Она была такой дружелюбной и милой. Мне понравилось разговаривать с ней. Я могла бы просто регулярно звонить ей, раз моя собственная мама такая дура. «Хорошо, переходите к делу». Мы можем поговорить о ваших семейных проблемах после того, как я вылезу из этого дерьма». «Простите. Я спросила о Николасе, потому что, когда вытащила справку о Греге, увидела, что у него был старший брат. Мать сказала мне, что он навестил её и на днях уехал, чтобы вернуться в Мэриленд». «Мэриленд? Это не Вирджиния». «Верно, но это очень близко. Города, в которых он мог бы быть, находятся менее чем в двух часах езды. Он мог бы легко это сделать». «Как нам его найти?» «Я всё ещё ищу. Я не смогла найти Николаса Миллера, но нашла несколько однофамильцев. Я собиралась начать с них и выяснить, знаком ли он кому-нибудь. Это не такое уж распространённое имя, так что, возможно, мне повезёт». «Насколько не «У меня есть список из 72 человек с одинаковой фамилией в радиусе двух часов пути. И поскольку вы особо ничем не заняты, я подумала, что вы могли бы помочь мне с половиной этого списка». Ребекка протягивает мне страницу с именами, адресами и номерами телефонов. В моём списке около 50 имён, это не половина. Я знаю, но у некоторых из них нет номеров, так что мне придётся нанести несколько визитов на дом. На вашем месте я бы не жаловалась, на кону ваша жизнь. Поверьте мне, я это знаю. Я закатываю глаза. Отлично. Что ж, работайте над этим, а я вернусь завтра. Позвоните мне, если что-нибудь найдёте. И вы делаете то же самое. Разумеется. Прежде чем она уходит, я зову её по имени. Ребекка поворачивается. «Берегите себя». Она улыбается, кивает, а затем оставляет меня со списком телефонных номеров. Один из них может быть моим выигрышным билетом в моей собственной лотерее. Я беру трубку и начинаю набирать номер.